К счастью, у меня их много. Кстати, это Стив Хеллидай. Стивен, познакомься с Джо. Джо, а как твоя фамилия? Грин, — ответил Джилет. Привет, — отозвался Стив и снова уткнулся в журнал. Джилет взвесил ситуацию. Едва ли она изменилась к лучшему. Кэтл Белли был кем угодно, только необыкновенным дельцом. а главное, ему откуда-то было известно о микрофильмах. Стив выглядел вполне безобидным молодым экстравертом, Джилет оценил вероятность справиться с ними, но вовремя вспомнил о том, каким виртуозом показал себя Болдуин в борьбе и отказался от этой идеи. Возможно, Кеттлбелли и в самом деле был на его стороне. Он вовсе не был уверен в том, что работает в одиночку. Тем более ходили слухи об использовании департаментом нескольких эшелонов агентов. — Кэтлбелли, — сказал он, — не могли бы вы подбросить меня в аэропорт? Я чертовски спешу. Болдуин смирил его взглядом. — Конечно, если ты так хочешь. Правда, я думал, что ты сменишь этот пижонский наряд. «Как у тебя с деньгами?» Джилет нащупал мелочь в кармане. Там было не густо, и он спросил. «Это займет много времени». «Минут десять». Снова вспомнив о боевых качествах Болдуина, Джилет решил, что хуже ему от этого не станет. «Окей», — сказал он, и, откинувшись на спинку кресла, полностью расслабился. «Да и как вам удалось пронести в тюрьму?» ослепляющую бомбу. Кеттлбелли ухмыльнулся. Я слишком объемный, Джо, чтобы меня можно было как следует обыскать. Ты бы очень удивился, если бы узнал, где именно я ее спрятал. — А как вы сами там оказались? — Болдуин посерьезнел. — Это длинная история. Когда-нибудь, когда ты будешь... Не в такой спешке. Забежишь ко мне в гости, я расскажу тебе. Забегу и скоро. Ну вот и хорошо. Может быть, мне все-таки удастся сосватать тебе тот Кертис? С пульта раздался сигнал. Пилот отложил журнал и начал посадку на крышу здания, где помещался офис Болдуина. Болдуин оказался столь же хорош на деле, сколь и на словах. Он привел джилида в офис, послал за одеждой, которую доставили очень быстро, и вручил ему увесистую пачку банкнот. — Можешь вернуть их по почте, — сказал он. — Я верну их лично, — пообещал Джилед. — Окей, будь осторожнее на улице. Кое-кто из наших друзей наверняка болтается поблизости. Я буду бдителен. Он вышел из офиса с чувством еще большей неопределенности. Болдуин оставался тайной, а в своей профессии Джилет едва ли мог себе это позволить. В фойе он заметил телефонную кабинку и, войдя в нее, набрал код одной из станций реле. Сообщив оператору код своей кабинки, он подождал несколько минут, после чего его соединили с шефом в Нью-Вашингтоне. — Джо, где тебя черти носят? — Позже об этом, босс. Сначала вот что. И он сообщил шефу в условных терминах о почтовом боксе 10.06, Чикаго, и потребовал, чтобы колбу изъяли оттуда немедленно. Шеф исчез с экрана. Затем снова появился. «Окей, сделано. Так что с тобой произошло?» «Позже, босс, позже. Кое-кто из моих новых друзей не прочь продырявить мне голову». «Окей, но дуй прямо сюда сейчас. Мне нужен полный отчет, жду». «Слушаюсь», — сказал Джилет и отключился. Но он вышел из кабины с легким сердцем, с чувством удовлетворения от законченной работы. Он даже надеялся, что кто-нибудь из друзей покажется, поскольку был не прочь врезать кому-нибудь, кто этого заслуживал. Они разочаровали его. Он беспрепятственно сел в трансконтинентальную ракету до Нью-Вашингтона и проспал до самой посадки. До Федерального бюро расследований он добрался по одному из засекреченных маршрутов. Войдя в офис своего шефа, он прошел проверки и был впущен в кабинет. бон мрачно оглядел его. Джилет не обратил на него внимания, Бонн всегда смотрел неприветливо. — Агент Джозеф Брикс, 340-972, рапортует о выполнении задания, сэр, — ровно выговорил он. Включив кнопку «Запись», бон подал голос. — Какого черта бездарный идиот? Как ты посмел сунуть нос сюда? — Полегче, босс, в чем дело? Еще несколько мгновений бон извергал проклятие, затем взял себя в руки и отчетливо произнес. — Брикс, я послал усиленный наряд из двенадцати человек. Почтовый бокс. Десять ноль шесть Чикаго. Но бокс оказался пуст. Где микрофильмы? Или это был конспиративный маневр, они у тебя с собой? джилит Брикс застыл в изумлении. Нет. Я отправил их с почты на Гран-Конкур. По условленному адресу, сказал он. Машина могла отбраковать колбу, так как мне... Пришлось написать адрес от руки. Это неожиданно обнадежило Бонна. Он нажал кнопку на столе и сказал в селектор. «Каррузерс, по делу Брикса, проверьте все почтовые отправки». Подумав, он добавил. «Затем проверьте заново, исходя из предположения, что машина перепутала первый символ кода, затем второй и так далее». Привлеките весь штат, ведите чрезвычайный режим работы. Если это не даст результатов, проверьте все возможные почтовые комбинации символов». «Так вам придется проверить каждый почтовый адрес на континенте. Это же невозможно!» — возразил Джилет, когда Бон отключил селектор. «Это возможно. Послушай, ты хоть представляешь себе значение тех фильмов, Которые тебе доверили, а? Да. Директор лунной базы объяснил мне, что за штуку я везу. Ты действовал так, как будто не догадывался об этом. Ты потерял самое ценное, о чем только может мечтать любое правительство, абсолютное оружие. А теперь ты стоишь здесь и моргаешь, как будто потерял пачку сигарет. Я бы не назвал эффект... «Ново оружием», — возразил Джилет. «Я не согласен с тем, что я потерял его. Как агент, работающий в одиночку, и чьей задачей прежде всего является защитить груз от посторонних, я воспользовался всеми возможными средствами. Кроме того, за мной установили слежку, и... Нельзя было этого допускать. Согласен, но это случилось...» — Я работал без поддержки, и моя оценка ситуации не предполагала возможности остаться в живых. — Ну а ты остался в живых и теперь ты здесь. — Этим я не обязан ни вам, ни себе, уверяю вас. Все-таки мне не помешало бы прикрытие. Это по вашему приказу я работал в одиночку. — Это было необходимо. Мрачно стоял на своем бон. — Вот как? Как бы там ни было, я не понимаю, из-за чего весь скандал. Либо фильмы найдутся, либо они потеряны и будут уничтожены вместе с невостребованной почтой. В этом случае я могу вернуться на Луну за копьями. Почему бы и нет?» Бон долго молчал, потом заговорил. «Имелось два экземпляра этих фильмов. Ты должен был доставить оригинал для архива, а копию планировалось уничтожить сразу, как только станет известно о том, что оригинал доставлен и находится в безопасности. Вот как. Ну и в чем проблема? Ты не отдаешь себе отчетов в том, насколько это все серьезно. Каждая бумажка, каждый файл, каждая запись была уничтожена после того, как сделали микрофильмы. Каждый специалист... принимавший прямое или косвенное участие в работе, прошел через гипноз. Целью было не просто защитить результаты исследований, но и стереть все следы этого проекта. Не найдется и десятка человек, которым известно что-либо о существовании эффекта нова. У Брикса было другое мнение на этот счет в свете последних событий, но он оставил его при себе. госсекретарь был настроен очень серьезно и настойчиво просил меня дать знать как только оригиналы будут в безопасности когда ты позвонил я сразу же сообщил ему о том что фильмы находятся у нас и их доставят к нему через несколько минут ну и неужели не ясно кретин он сразу отдал приказ уничтожить копии брикс присвистнул поторопился не так ли Он иначе себе это представляет. На него давил президент. Он скажет, что это я поторопился. Ну, так оно и есть. Нет, это ты поторопился. Это ты сказал мне, что фильмы находятся в этом боксе. Не совсем так я сказал, что отправил их по этому адресу. Нет, ты не так сказал. Прокрутите запись и убедитесь. Записи не существует. По приказу президента в этой операции записывать запрещено. — Вот как? — Тогда почему вы записываете наш разговор сейчас? — бон рассверепел. — Потому что кто-то должен ответить за все это, и этим человеком буду не я. — Хотите сказать? — медленно произнес Брикс, — что этим человеком буду я. Я этого не говорил. «Возможно, госсекретарь?» «А вслед за его головой полетит и ваша?» «Нет, вы оба планируете на эту роль меня. А не хотите ли вы все-таки выслушать мой отчет? Возможно, это повлияет на ваши планы. У меня есть для вас новости, босс». Бон забарабанил пальцами по столу. «Выкладывай». И лучше, если твои новости будут хорошими. Брикс монотонно изложил все события, словно записанные цепкой памятью, начиная от момента получения фильмов на Луне и вплоть до настоящей минуты. Бонб бесстрастно слушал, Брикс закончил и ждал. бон поднялся на ноги и стал вышагивать по кабинету. Наконец он остановился и сказал «Брикс, я никогда в жизни не слышал такой фантастической лжи. Толстяк, играющий в карты, бумажник, который оказался не твоим бумажником, украденная одежда и, наконец, миссис Кейтли, миссис Кейтли». «Разве тебе неизвестно о том, что она является одним из самых влиятельных сторонников администрации?» Брикс не ответил, Бон продолжал. «А теперь я расскажу тебе, как все было на самом деле, вплоть до момента твоей посадки в ракету до Кейптауна. Откуда вам это известно?» «Потому что тебя, естественно, прикрывали». «Неужели ты думаешь, что я мог довериться одному человеку?» «Почему же вы не сказали мне об этом? Я мог бы попросить о помощи, и это спасло бы операцию!» Бон пропустил его слова мимо ушей. «Ты воспользовался услугами посыльного, потом отослал его, затем отправился в эту аптеку, вышел оттуда и пошел на почту. Там ты отправил три пневмоколбы, в Маколбы, в одной из которых могли быть, а могли и не быть, кассеты с микрофимами Оттуда ты направляешься в отель «Новый век», а через двадцать минут ты уже вышел оттуда и затем сел на ракету до Кейптауна. Ты одну минуту перебил его Брикс. Как я мог сесть в эту ракету, если теперь я нахожусь здесь? А? На мгновение Бон озадачился. «Это частности. Тебя опознали. Поэтому для тебя было бы намного лучше, если бы ты все-таки сел в эту ракету». Лицо Бонна приобрело отсутствующее выражение. «Ты попал в дурную историю. Ты мне просто завалил операцию. Ты продался». Брикс твердо взглянул на него.